Она разогнулась, кости засклепили, как у старухи. Выкрахавшись на четвереньках, ладони скользили по жидкой грязи, а каменные горбки земли нравились подставить под ножку. Пошла хромая и прячется в тени заборов. Она скулила, не находя в себе сил плакать или позвать на помощь, шарахалась от каждого звука, пусть даже звук этот был ее собственным дыханием. Она села на корточки у колодки, разум лишивший сил и вела подумала, что замерзнет. А небо с пьяной купеческой щедростью усыпалось снегом. Он садился на плечи, ложился на руки и велел тайлку по его ладони в ледяной воде. Она умрет сегодня или первого мая. Она уйдет, потому что в прежней жизни нет никого, чтобы смог удержать ее в этом мире, а будущее пугает. Она, Алёнка, Алёнка, что тут делаешь? Миха сгнулся из темноты, как чёрный кот Бабы Гели. Измазалась вся, ты что, плачешь? Чего? Мишка тормошил, тянул, заставляя подняться. Елена попробовала, но сил не осталось. Тогда он попросту подхватил на руки и понёс к дому. Что случилось? Я приезжаю, а дверь вынесена. Тебя нету. Думаю, всё. Капец. Он посадил у печки, которую уже шумело разгораясь пламя, стащил сапоги и носки, шлёпнулись на пол мокрыми жабами, достал откуда-то бутылку водки и принялся радостно стирать ноги. Больно? Конечно, больно. Лазит, понимаешь, по ночам. Сотни иголочек впивались в ступни, ползли к коленям и к бёдрам, раздирая жаром застоявшейся крови. Алёна позорилась снять себе куртку и свитер. Молчала, когда Мишка стаскивал штаны и укладывал кровать, холодную и сырую. Сейчас, сейчас растопится и тепло встанет. Он налил лотки, заставил проглотить и сел рядом, обняв. Потом приложив горячую ладонь к албу, вздыхал и морщился. Зачем ты здесь, посильно, Алена, оттаял до сущности степени, чтобы думать? Ты, ты завтра приехать должен был, а ты сегодня? Подозреваешь? Кажется, он ничуть не обиделся. Завтра у меня дела, и Танька простила. Позвони, если не веришь. Мишка сам вложил телефон в руку, нажал кнопку вызова и, предавая Алене на сопротивление, заставил поднести куху, а сам вышел во двор. Разговор с Танькой вышел коротким, каким-то мятным и нервным, словно её раздражала необходимость отвлекать от дел и разговаривать. "Ну что? Проверила?" мешко спел в телефон карман и усёжился на кровать, сказал. "А теперь давай поговорим серьёзно. Ты с Владиком сошлась?" "А ему какое дело?" подозрительное любопытство, подозрительное появление, и сам он стал вдруг подозрительным. Это потому, что Алёнка перепуганный и захмелевшая. Водка желудок жжёт, напоминает, что с самого утра барто ни крошки. Смотрю её. Дело, конечно, не моё, но типчик он ещё тот. Мишка выговорил слово медленно, старательно, слово на опасаясь, что она не поймёт. Мы с ним знакомы с детства вот. Он к тёске приезжал. Мы каждый лето дрались, я и он. Я сильнее, а он псих. Арёна слушала молча, и Мишка постепенно смилел. Он тогда жмотом был и штукачом, сидел за всеми, а потом пропал вместе с теткой своей придорожной. И мамка сказала, что его в больничку сунули, которая для психов. Что на учёте стоит и вообще. Теперь он большой человек, компания у него своя серьёзная. Сама подумай, зачем ему тут торчать, если нормальный? У него невеста была, разошлись из-за скандала. Вродечка девку одну чуть не придушил прямо на людях, орал, что она ведьма. Ведьма, ведьма, ведьма. Это золотые пульс в исках. Неужели Мишка прав? Но ну да, зачем ему врать из-за детских обид? По углам дом икон полон, бесчисленные скопище ликов пресвятых и свечей церковных всяко в ящике стола. И задел её уцепился как собака за кость чего ради? А Мишка, смутившись, пошёл на попятную. Я не говорю, что это обязательно он, просто осторожнее тут, лады. Лады, пообещала Алёнка, срывая с удеяло. Я чувствовал не то от холода, не то от страха. Старая церковь была мертва. Плоть её давно истлела, лишь остов каменных стен ведосу потерялся во времени. Машину пришлось бросить на подъезде, и теперь Машенька шла очередным знакому незнакомым двором. Липы мёрзлые, горбики снега на забытых качелях, свежестиранные просто не костенеют на морозе. За редкими жёлтыми окнами мечутся силуэты. Варки из-под окон разбегаются коты. воняет. А вот обрыв под покровалом снега причист. Редкие проплешины смотрятся дырами, которые тот, кто сверху идет, и непременно залатает. Уж залатает, шурея гостю белого пуха. Что сказать, смащенка наугад тропинку занесло, в которой раз порадовалась, что удачно ботиночки купила без каблучка с рифленой подошвой и тепленькие.